Благодарность моему терпеливому, оптимистичному, трудолюбивому агенту Барбаре Поэль, которая поклялась, что эта книга увидит свет, даже если ей придется в кровь сбить костяшки пальцев, барабаня в двери издательств. Благодарю тебя от всего сердца. Мы это сделали. Моему издателю Мэгги Лерман, спасибо за ваши удивительные, проницательные и вдохновляющие замечания и за то, что вы разделили со мной и углубили этот роман. Я бесконечно благодарна вам за то, что вы дали шанс моему историческому повествованию. Всем сотрудникам издательства «Абрамс», которые помогли мне поделиться этой книгой с миром. Марии Миддлтон, Лауре Михалик и всем остальным членам команды. Для меня большая честь, что каждый из вас приложил труд к изданию книги. Биллу Беккеру из фотографии Софии Бразерс и Софии Ричардсон из Библиотеки научной и общественной фотографии, Холли Рид из Управления государственными архивами и записями, Давиду Силверу из Организации международной исторической фотографии и Стивену Гринбергу, Кристал Смит и Дугласу Аткинсу из Государственной медицинской библиотеки США. Благодарю вас всех за подробную информацию в ответ на все мои вопросы об исторических изображениях. Миссис Бетти Мартин и госпоже Кэти Дейли, в прошлом учителей начальной школы Краунвелли, благодарю за то, что когда я была ребенком, вы заставили меня поверить в то, что я могу писать. Моему дедушке Орду Прощелу, родившемуся в 1915 году, огромное тебе спасибо за то, что ты поделился со мной своими воспоминаниями о начале 20 века. Моим родителям Ричарду и Дженнифер Прощелл, Спасибо вам за подаренную мне жизнь и за дар любви к чтению. Моей сестре Кэрри Рейли, с самого раннего возраста ты всегда была моим первым читателем, и я бесконечно ценю твою любовь, дружбу и энтузиазм. Люблю тебя, медвежонок. И, наконец, но далеко не в последнюю очередь, я благодарна своему мужу Адаму и двум нашим детям за их непоколебимое терпение, любовь и поддержку. Эта книга посвящается вам, мои любимые.